Глава вторая. Душевные Уки Арсарван покидал поместье Верхом. Затем, как он скрывался в мареве портала, я наблюдала с балкона, Облокотившись на широкие перила, стояла под лунным светом и прислушивалась к лягушкам, которые квакали где-то совсем далеко. Тишина казалась умиротворяющей. Только в груди почему-то вдруг стало пусто. Наверное, я бы хотела поехать с ним. Госпожа Тихо окликнула меня из спальни Горына. «Вы собираетесь отдыхать?» Рассеянно кивнув, я вернулась в спальню. Поверх застеленной покрывалом кровати девушка уже разложила тонкую батистовую сорочку. Нижнее бельё мне на ночь не предлагалось, но я намеревалась им обзавестись, чтобы надежно прикрыть тылы. Отсутствие трусов я могла оправдать лишь при одном случае. Но до этого случая мне, по-видимому, было как пешком до луны. Замерев у кровати, словно статуя, служанка ждала моих распоряжений. Затем, как я иду в гардеробную, она следила с живейшим интересом. «Госпожа, вам помочь принять ванну?» «Я все подготовила», — окликнула она меня, вероятно, устав бездействовать. Отыскав приемлемые панталоны с рюшечками, я выбралась из гардеробной. «Нет, спасибо, Гарына. Я предпочитаю мыться сама». Отправилась я в уборную, но на полпути остановилась. «Лучше скажи мне вот что. Если мне вдруг придется уехать? Далеко. Ты и поедешь со мной?» Не ожидая услышать нечто подобное, служанка растерянно моргнула. «Понимаю, что вопрос неожиданный, но мне нужно знать сейчас», — настояла я. «Ты сможешь оставить семью?» «Оставить?» Девушка затеребила край белого передника, но тут же спохватилась. «Если вы так решите, госпожа, то, конечно, поеду». «Обычно личная служанка сопровождает свою госпожу во всех поездках, а о твоей маме есть кому позаботиться», — уточнила я, вспомнив, при каких обстоятельствах мы с Горыной познакомились. Ей тогда не хватало денег на лекарство для матери, потому что агентство по найму слуг обмануло ее с оплатой. «У меня пять сестер, чуть смущаясь, поведала она. «Самый старший уже пятнадцать. Они без меня справляются», Только лишь бы была возможность пересылать им деньги. Приняв во внимание ее пожелания, я кивнула. Слава богам, и древним, и новым, банки здесь работали в каждом крупном городе. — Хорошо, я тебя поняла. Пока не говори никому об этом, ладно? — попросила я примирительным тоном. — Мы с графом обдумываем разные варианты нашего будущего и ничего конкретного еще не рассматривали. — Да я же никогда... Вдруг прозвучало возмущенно сдавленно: Я рот на замке держу, госпожа, всегда. На узел завязан, честное слово. Я не выдержала и засмеялась. Все-таки, какой она была еще девчонкой? Эмоциональной, наивной, но искренней. Отпустив ее на боковую, я отправилась в купальню. Как и говорила, горы она уже наполнила для меня бассейн. Тихий треск магических ламп успокаивал и добавлял уюта. От воды пахло розовой водой которую здесь добавляли для аромата. Все то время, пока намывалась, я варилась в собственных мыслях. На поиск ведьмы и обмен душами статей у нас было всего две недели. Их отсчет уже пошел. И этот незримый таймер несказанно пугал. Ведь мы не могли заранее предположить, чем обернется наше будущее плавание. Если ведьма зартачится, если ритуал окажется необратимым, нам с арсарваном придется несладко. Потому что мы, как минимум, длительное время утаивали мое попаданство и пропажу Тати. Приезд Аребеллы все только усугубил, добавив мне новых страхов. Когда я вернулась в спальню, Бергамот ждал меня на кровати. Вольготно развалившись поперек подушек, он следил за своим беспокойно подергивающимся хвостом. «Вот что со мной делают нервы!» — с тяжким вздохом сообщил он и ловко поймал хвост. Кончик под лапами продолжал дергаться. Я подсушивала влажные волосы тканью. «Ты где был, мордусаты? спросила я, подходя ближе. «Занимал стратегический пост до отъезда этой...» — важно заявил кот и поймал непослушный хвост повторно. который магией питается». «То есть...» — прятался. Резюмировала я с понимающей улыбкой. «Я бы и сама не отказалась спрятаться». Ребелла производила неизгладимое впечатление и тебе настоятельно советую в следующий раз разобиженно буркнул он усаживаясь она же пожирающая они себя иной раз не контролируют а когда переедают так и вовсе сгорают уничтожая все в радиусе тридцати шагов если тебе жить надоело ты хоть обо мне подумай «Я только о тебе и думаю все время», — усмехнулась я и забралась в кровать, чтобы подтянуть Котофея к себе под бок. «Ни минуты покоя от тебя нет». Закрыв глаза, я собралась с чистой совестью лечь спать. Оскорбленный в лучших чувствах кот недовольно завозился рядом, но затих. Ненадолго. Перевернувшись на другой бок, он вперился в меня своим взглядом. Я это точно чувствовала, но глаз не открывала. «На кухню не пойдем, припечатала я, сдавшись. «Ты и так сегодня наелся на два дня вперед, а в деньгах так на все десять». «Ой, и злаешь ты, Машка!» — мгновенно возмутился котяра. «Вот помянешь мое слово, уйду я от тебя!» Открыв глаза, я ехидно прищурилась. «На кухню? Мисками греметь?» «А можно?» — спросил он с надеждой. Посмотрев на него сукоризный, я молча перевернулась на другой бок. Но бергамот не растерялся. Потоптавшись по мне, как слоненок, он застрял по пути, но все же сумел перекатиться на эту сторону кровати. Я настырно делала вид, что сплю. «А муж-то твой уже домой вернулся», — начал он невинно. Я открыла один глаз. ку там один в своей спальне». «И наверняка грустит», — продолжал он, протяжно вздыхая и в упор глядя на меня. «Сидит там, бедняга, думает о судьбе, о жизни, о тебе». «И сколько тебе за это заплатили?» — перебила я с подозрением, прищурившись. Обрадовавшись непонятно чему, Бергамот мгновенно сдал арса «Одну потрясающую рыбку, а если ты сейчас к нему пойдешь...» а мне еще две дадут. Ты же не оставишь своего любимого котика голодным. Я закатила глаза. Закрыв веки, отвернулась, намереваясь спать, но довольная улыбка намертво приклеилась к моим губам. За спиной повисла обиженная тишина. Я прямо чувствовал на себе пронзительно возмущенный взгляд демона. И вот что только не сделаешь ради этих хвостатых. И ради себя. Сейчас мне, как никогда, требовались объятия Арсарвана. «Да иду я, иду», — выдохнула я, откидывая одеяло. «Но с завтрашнего дня ты на диете». Котофей счастливо запрыгал по кровати. Он терся мои ноги и мурчал все то время, пока я натягивала тапки и накидывала длинный шелковый халат. При взгляде на Усатого у меня на подкорке то и дело появлялась какая-то тревожная мысль, но уцепиться за нее не получалось. Видимо, мысль была не такой уж и важной. В поместье царила ночная тишина. Бергамот со мной не пошел, Сразу поскакал на кухню, радостно что-то напивая себе под нос. И вот, как же мало демону надо для счастья. Если бы и у людей все было так просто. По пути до покоя арсарвана мне никто не встретился. Боясь быть застигнутой слугами в коридоре, на этот раз я не стучала. Просто вошла в гостиную, пересекла ее и нырнула в тьму спальни. По памяти нащупав кровать, скинула тапочки, сняла халат, забралась под одеяло и затаилась у самого края. Еще через миг меня обняли со спины. Ладонь Арса мягко, но уверенно скользнула по животу. Ответная реакция была мгновенной. Все внутри перевернулось. Мышцы с живота сжались, но просто спим, предупредила я шепотом, чувствуя, как щеки заливает румянец. Где-то рядом раздался тихий смешок. Умиротворение. Вот что я испытывала, нежели в его объятиях. Стало так хорошо, что я начала проваливаться в сон, но еще через миг та самая навязчивая мысль с края сознания все же догнала меня. У Бергамота на шее не было кубика с мышью. Я в ужасе распахнула глаза. Военная операция по поимке злостного преступника развернулась быстро. Учитывая территории поместья, нам пришлось вытащить из кровати всех слуг. Пока Имка и не прочесывали дом, все остальные изучали обширные окрестности сада. В последний раз мы с Бергамотом видели мышиного демона в экипаже, а потому оттуда и начали. Дверца кареты ожидаемо оказалась приоткрытой, а заветной коробочке тюрьмы вместе с пленным и след простыл. Арсарван обвел нас с котом выразительным взглядом. В нем без труда читались сомнения в наших умственных способностях. «Гениально!» Произнес он с осуждением покачав головой. Просто гениально! Я не виноват! Немедленно занял оборонительную позицию бергамот. Может, это сквозняк? И вообще, я сразу предлагал его сожрать. А я запретила жрать. Мы гуманисты, напомнила я, спасая мышь от немедленной расправы. Когда маркиз приведет сюда магическую гильдию, поверь мне, ты изменишь свое мнение устало добавил арс смотрите в оба он не мог далеко уйти вместе с клеткой. припав к земле на все лапы, бергамот решил вести себя как собака. словно бульдог он шумно дышал, нюхал и вываливал язык пока не обнаружил на себе наши озабоченные взгляды. недовольные друг другом, от кареты все мы разошлись в разные стороны. Через час поиски в свете фонарей и факелов все еще не дали результата. уже был напрочь вытоптан двор, Обысканный загон для лошадей и амбар. Я даже в теплицу садовника нос свой сунула, но и там меня поджидало разочарование. «Иди спать, Мари. Мы справимся без тебя, а тебе нужен отдых», повторил Арсарван в очередной раз, когда мы поравнялись в саду. «Мои цветы!» — вопил садовник шагав в пятидесяти от нас. И вот совсем неудивительно, что ровно с той стороны бежал заполошенный бергамот, За его острое ухо зацепился помятый цветочек. — Если что, вы меня там не видели! — пробормотал он, промчавшись мимо нас. — Немедленно верни все, как было! — потребовала я ему вслед. — Иначе я вмешаюсь! — почти меланхолично добавил граф. Круто развернувшись на дорожке, демон побежал обратно, прежде одарив нас укоризненным взглядом. — Сюда! — раздался окрик конюха, откуда-то из дальней части сада. Не думая ни мгновения, мы с Арсом стартанули в предполагаемом направлении. Еще через несколько минут уже стояли под деревом, недалеко от калитки для слуг. Через нее они выбирались из поместья, потому что главные ворота им использовать было запрещено. Конюху и правда удалось отыскать мышь в такой темноте. Демон по-прежнему был заточен в свою клетку, а вот она уже попала в неглубокую ямку, откуда кубик Без посторонней помощи вытащить не получилось бы. Нет, маркиз пытался. Даже тогда, когда его уже настигли, пытался. Но прокинуть куб на другую сторону у него не выходило. Видимо, так он и преодолел это поразительное расстояние. Просто переворачивал клетку. «Далеко ушу, прокомментировал Арсарван. «Жажда жизни она такая», — философски заметила я. Последними к месту встречи прибежали садовник и бергамот. Опять это, так до ямы в моем саду роет. Ну, я ей задам, да я ее завтра же! Недовольно ворчал мужчина, годившийся мне в отцы. Я молча взглянула на Арса. Он заметно повеселел и расслабился. Землеройка такая маленькая. Офри ее целый год ловит, никак изгнать не может, пояснил он и поднял кубик с мышью из земли. Конюх получил благодарность и отправился спать. Садовник продолжал сокрушаться над ямой, которая стала нашим спасением, и даже притащил мешок с ловушками из своего сарая, а мы... О -о -о -о, «Морда хвостатая!» — пригрозил бергамот угрюмой мыши и небрежно предложил. А «Давайте отправим его обратно в подземный мир». Остановившись на полпути к дому, мы с Арсом обернулись. Наше недоумение можно было резать ножом. «Что?» «Что вы так на меня смотрите?» — фыркнул котяра, оббегая нас по дуге. «Как будто я предложил амбар поджечь». «А ты раньше не мог сказать, что так можно?» — уточнила я, собрав всё свое терпение в кулак. Кот посмотрел на нас с откровенным укором во взгляде. Но сразу после тяжко вздохнув, он тихо и грустно признался. «Я всегда хотел иметь питомца». Котяру мгновенно стало жалко. Я даже устыдилась ненароком, тому, какая я все таки бесчувственная дрянь. Но игры хватило ненадолго. Буквально через секунду этот усатый позер уже был сама серьёзность. Таким же серьезным сделался и Арсарван. Что нужно, чтобы отправить его в подземный мир безвозвратно? «Открыть портал и призвать стражи? Вам делать ничего не придется! поспешил кот нас успокоить. Просто постоите рядом, чтобы и меня не забрали. — А тебя за что? — нахмурилась я. — За компанию! — отрезал кот дерзко. И вот он мне совсем не понравился. Но я промолчала, потому что бергамот выглядел непривычно нервным. Стоило нам вернуться в дом, как остро встал вопрос поиска точки для открытия портала. Понятия не имела, где находится этот их подземный мир, но звучало устрашающим. Если там еще и котлы имелись для каждого подеянием, то я предпочитала держаться от этого места подальше. А для меня ты и так портал открыть не можешь? Чтобы я в своем мире вышла, и Татья космопу выдирала, улыбнулась я кровожадно, представив эту эпичную картину. В принципе, если действовать из подземного мира, то попробовать можно, хозяйкам. И только я была обрадовалась на краткий миг, осознав, что решение проблемы все время вертелось у меня под носом, как кот бессовестный добавил. «Но только если ты знаешь координаты этого своего мира, потому что миров существует несколько сотен. Мне всей последней жизни не хватит, чтобы их все обследовать. Так знаешь?» «Не знаю», — мрачно поведала я. Кот ободряюще погладил меня лапкой по бедру, зацепился когтем за халат и быстренько уничтожил все улики по порче моего имущества. «В общем, не грусти, хозяйка!» Подытожил он, вернулся в самый центр холла между лестницей и крыльцом и громко постановил. «Открывать будем прямо здесь. Может, лучше в подвал спустимся?» предложил Арсарван, которому эта идея, судя по лицу, не понравилась. «Там потолки низкие, а тут в самый раз». — возразил Котофей, заметно увеличиваясь в размерах. Еще через миг перед нами на задних лапах сидел упитанный слоник, примеряющийся когтем к напольным плитам. — А потом у вас тут защитные артефакты вот-вот сдохнут. А значит, открыть портал будет легче. Вы вот когда-нибудь пробовали пространство прорезать? То — То-то и оно, — сам себе ответил кот, и начал когтем чертить странные иероглифы прямо на мраморе. Каменное покрытие, как ни странно, поддавалось. Но у нас посреди глубокой ночи сбежали слуги. Оглани в сорочке, халате и колпаке. Горына со странной конструкцией на голове, которая, вероятно, имитировала бегуди. И имка с топором. Последняя особенно впечатлила. Но увидев, что мы просто молча стоим и наблюдаем, она быстренько спрятала топор себе за спину. Работники немного расслабились, при этом оставаясь насторожёнными, однако уходить не торопились. Вот у кого нервная система была железной. Они на своем веку точно не такое видели. Я не пробовал, но примерно представляю, насколько это сложно и практически недостижимо для людей, — все же ответил Арсарван. Клан морских свинок часто использует порталы в бытовых целях. Мышь в его руках бесилась в клетке а Бергамот тем временем не бездействовал. Сосредоточившись, он вывел последний знак и промурчал что-то совсем уж непонятное. Я бы так звуки точно соединить не смогла. Воздух задрожал в то же мгновение. Чернильный круг портала появился в воздухе крошечной точкой, но, быстро разрастаясь, вскоре уже достиг запредельных размеров. Внутри него крутились темные тени, будто кто-то, Выпустил на прогулку дементоров. Еще через миг из чернильного марьева вышли два кота размерами немного меньше бергамота. Один из них был серым и голубоглазым, а второй белым, с черным ухом и желтыми глазами. Широкие крылья за их спинами сложились будто плащи. Один из призванных строго прищурился. Я невольно шагнула ближе к расарвану. Грав же не только закрыл меня собой, но и крепко взял меня за руку. То назвал! прогрохотал черноухий. Искосо глянув на нас с Сарсом, бергамот выступил вперед. Его движения казались скованными, а сам он неуверенным в себе и даже неловким. Вы это заберите, нишеба, он тут совсем распоясался! пробурчал Котофей скромно, разве что лапкой по полу не провел. Только силы его лишите, чтоб не вернулся. «Ну, вы же сами знаете, да?» Снова глянув на нас на короткий миг, котяра выпрямился и вытянул лапу в сторону. Отпустив мою руку, явно как и я, не понимающий, что происходит, граф сделал шагов пять вперед и вручил усатому клетку. Мой личный демон передал ее в лапу черноухому. Коты склонили головы одновременно. «Как прикажет принц крови!» Пробасили они, резко повернулись к нам крылатыми спинами и вошли в портал. Сомкнувшийся за ними темный круг начал стремительно уменьшаться. Мы с Арсом встретились взглядами. То, что мы услышали, галлюцинацией точно не являлось. Нам тут только коронованных демонов для остроты не хватало. Ночь переставала быть томной. Да я настолько удивилась, что забыла от всей души порадоваться. А ведь мы только что избавились от одной из проблем. И вот держала бы я свои мысли на поводке. Уменьшившийся в два раза портал вдруг ослепительно вспыхнул и снова начал расти. На этот раз за руку Арса я взяла сама. Плохая все же была идея. Тихо-тихо произнес Бергамот и снова бросил на нас несчастный взгляд. Так, будто прощался. Когда портал дорос до прежних габаритов, из него в холл шагнул просто огромных размеров черный кот. Величественный, мрачный, увешенный золотыми цепями. У него были такие же зеленые глаза, как у нашего демона, но выглядели почему-то в сто раз страшнее. Каждый шаг, поворот головы, все в движениях, без приглашения заявившегося к нам гостя, говорило о том, что сила и власть здесь именно он. На его фоне бергамот будто даже уменьшился. Склонив голову, он смотрел исключительно в пол. «И что же ты, сын мой?» — раздался глубокий, грудной, мурчащий голос. «Даже отца ненавестишь. навестишь?» «Так у вас дел, ваше кошайшество, наверняка много!» — выдавил демон, не поднимая головы. «Я отвлекать не хотел!» «Тридцать семь лет?» — снисходительно вздохнул черный кот. Бергамот промолчал. Еще немного — И он бы сделал что угодно, чтобы слиться с мраморным полом. Мы с Арсарваном, судя по выражению его лица, хотели ровно того же. «А это кто?» Отец Бергамота перевел взгляд на нас. Кот приунул еще сильнее. Понурая голова опустилась ниже, словно его уже приговорили к казни. Мне его вдруг так жалко стало. Понимала, что вмешиваться не следовало, но... «Слуги, ваше кошайшество!» Промолвила я, стараясь выглядеть покорно. И даже глаз долу опустила. «Верно, служим хозяину, не жалея живота своего». «А не кланяйтесь, почему?» Требовательно поинтересовался венценосный родитель. «Так мы...» Буркнул Арс, явно подбирая цензурные слова. «Необразованные». Кот недовольно цокнул языком. Люди! Фыркнул он пренебрежительно и снова посмотрел на Бергамота. — Жду тебя, сын мой, к исходу этого года. Стар я стал. Пора тебе править. Одарив блудного сына пронзительным взглядом, черный кот вернулся в портал. Примерно так же я представляла себе в детстве ученого кота из сказки Пушкина. Его габариты поражали. А я еще на котейку ругалась, чтобы он имел совесть и уменьшился до приемлемых кошачьих размеров. Когда портал окончательно сомкнулся, усатый шумно с облегчением выдохнул. Выпрямившись, глянул на нас из-под лобья. «Вот поэтому», — заявил он с упрёком, — «я и не хотел открывать портал в подземный мир». «Ты же говорил, что тебя родители на чей-то порог подкинули», — искренне возмутилась я. «А я не врал. В нашем клане такие традиции». Наследников всегда прятали на поверхности до достижения ими сорока зим. «Выжил? Молодец! Садись править до ближайшего покушения или захвата власти. Не выжил? Твои проблемы!» «Там еще триста претендентов на очереди», — ответил он, фыркнув. «И вообще, чего вы на меня ругаетесь? Я вас от демона избавил и требую рыбную компенсацию! Вот!» Как прикажет принц крови! со зрядной долей ехидства проговорил Арсарван. Кот изумленно застыл. В его глазах читалось Да неужели все было так просто? Что, правда? А так можно было! занервничал он. Тогда, тогда, пять рыбин. Нет, семь. До рассвета осталось два часа. А ну, быстро все по кровати, прошипел Арс грозно. Мы с усатом очнулись у себя в покоях. Да что там мы! Даже слуги, буквально только что увидевшие невиданное и услышавшие для их ушей непредназначенное, рассыпались по сторонам, как тараканы. Да мы с котом бежали наперегонки, обгоняя друг друга на поворотах. Сердце забилось в пятки и стучало там с такой силой, что у меня в ушах звенело. Забежав в спальню, мы с бергамотом заперли дверь и обменялись ошарашенными взглядами. Сама испугалась подтвердила я, узрев его выпученные глаза. После всех событий этой ночи спать не хотелось абсолютно. Но Арсарван был прав. Следовало отдохнуть даже эти часы, потому что день нам предстоял тяжелых. Нам нужен был корабль. И команда, и карты, и план, и запасы. От осознания, сколько всего необходимо сделать в сжатые сроки, я с тихим стоном упал на кровать, запрыгнув рядом, Кот устроился под моим боком. «Спасибо!» — пробурчал он тихо, исключительно в своем стиле. То есть так, как будто сделал мне великое одолжение. Но я к его манерам, а точнее, к их полному отсутствию уже привыкла. Он то вёл себя как ребенок, протяжно завывая «хозяйка», то был угрюмой белой тучкой, вот как сейчас. И в том, и в другом амполуа я свою жизнь без него уже не представляла. Я знала, за что кот меня благодарил. Если он не хотел говорить о произошедшем, настаивать на обсуждении я не собиралась. «Да ладно тебе», — ответила я, специально потискав его за уши. Он всегда сразу возмущенно закатывал глаза, стоило только к ним прикоснуться. «Если что, ты обращайся. Мы не такое представление устроим. Главное, чтобы нам за это ничего не было от твоего отца», — заверила я и просто прикрыла веки. Ровно на минуточку. Но эти 60 секунд пролетели слишком быстро. Я проснулась от ощущения прикосновения. Меня осторожно целовали в кончик носа. Открыв глаза, я увидела склонившегося надо мной Арсарвана. «Снова пришел одеяло отбирать?» Пробурчала я, мгновенно раскусив его подлые замыслы. «Хотелось бы». Улыбнулся он грустно. «Вставай, мария У меня плохие новости».